Глава 11. Это было удачной идеей прогуляться в городе в компании Джеймса, потому что Лему сейчас мне меньше всего хотелось видеть. Перед глазами и так стояла бедная девушка, прижимающая руки к животу на пороге его кабинета, которую он выгнал. Моё воображение дорисовало ей платочек в руках и немой вопрос в глазах: "За что? Он же сам заделал ребёнка, а теперь выгоняет мать?" Да, фантазия работала на полную, чтоб к нему уборщица не заходила весь день. Я посмотрела на Джеймса, молодой парень с тонкими чертами лица, на вид ему лет 20. Он был не слишком рад ехать со мной, но ослушаться ли ему не посмел. Зато в карете сидел с такой высокомерной рожей, будто лимон укусил. Это центр города, спросила я. Да, бросил он надменно. Всё в порядке. Уточнил я, не привыкшая к подобному отношению. Всё отлично. Я выполняю поручения господина Вернхина, но я не обязан вести себя так, как вы захотите, ответил он. То есть культурно ты себя не будешь вести. Он пошамкал тонкими губами, а брови напереносится сошлись, образовав неровные складки. Красивое у него лицо чуть возмужает и от женщины отбоя не будет. Только если характер останется таким, же то вряд ли, или за ним уже бегают дамы. Стало даже интересно, что собой представляет помощник Лема. Вы пока не его жена, он улыбнулся. И не факт, что будете. С чего ты решил? Сама увидишь, сами улыбнулась я. Что? не понял он. Мы с тобой не пили на брудершафт, чтобы ты мне тыкал. Так что на вы. Я отвернулась к окну, а Джеймс фыркнул. Мне аж ниловка стало, что он со мной так. Было бы из-за чего, ведь мы видим друг друга впервые в жизни. Ладно, с его помощником каши не сваришь. Попробуем с другой стороны найти подход. Карета остановилась от силы через 10 минут с того момента, как мы отъехали от здания суда. "Здесь это Ильие, где вы можете выбрать свадебное платье", сказал Джеймс, первым выйдя из кареты. На удивление, парень подал мне руку. Я вложила свою в жёсткую ладонь, ощутив, как мои пальцы сжали. Не сравнить с лемом тот, как берёт, так вся рука утопает в его хватке, а у Джеймса ладонь казалась мягкой. Он завёл меня в помещение с квостеклянные двери. Внутри помещения стояло множество манекенов в красивых платьях, хотя здесь было довольно-таки просторно и пусто. Людей почти не было. К нам на встречу вышли молоденькие девочки. Добрый день. Добро пожаловать к нам. То интересует, господ? К нам подошла одна девушка в длинном тёмно-синем платье с тугим корсетом. Нам нужно свадебное платье, начал Джеймс. Для дамы, желательно ручной работы. Девушка осмотрела меня с интересом и лёгкой профессиональной улыбкой на лице. Хорошо. Позвольте снять мерки с дамы, она показала мне рукой на шторку. Кстати, а какой цвет платья? Глубокий, сказала я. Джеймс посмотрел на меня, как на врага народа. Белый цвет для непорочных невест, начал он. Зелёный цвет для вдов, красный для разведёнок. И всё? спросила я. Да, ответил он. Ага, то есть тут замуж выходят или совсем нетронутыми, или после смерти мужа, или после развода. Как часто берут красный? спросила я у девушки. Крайне редко. Белый цвет в ходу. Ответила она: "Да уж, все хотят непорочно выйти замуж. Я хочу голубой на свою свадьбу, она же у меня будет особенная", сказала я. "В голубом нельзя. Господин Вернхин не позволит", ответил Джеймс. "Заводить и невесту. Господин Вернхин судья?" На секунду на безмятежном лице девушки появилось удивление. "Да, это его невеста, Кристина Эсти. Ответил Джеймс и уселся в кресло. Можно чаю? Да, конечно, господин. Девушка кивнула другим, и те тут же засуетились. Меня завели за шторку, где находилось зеркало и куча всяких измерительных приспособлений. Пришлось полностью снять платье, меня замеряли со всех сторон: руки, грудь, талию, бёдра. Стало даже немного прохладно, но радовало, что девушки работали быстро и слажено. Почти, потому что в один момент Шторка случайно дёрнулась, и я тут же прижала руки к груди. Джеймс увидел меня сидя на кресле и попивая чай. Он аж чуть не поперхнулся. Хорошо, что девочки тут же закрыли занавеску. Не хватало, чтобы он меня рассматривал. Но он ведь видел. Ладно, не буду на этом заморачиваться. Видел и видел. Он же молодой, симпатичный парень, что женщину голой впервые увидел. И всё же, госпожа Эсти, мы вам советуем взять белое платье, согласно традициям. передо мной появилась девушка голубое, настояла я. Но господин Вернхин очень чтит традиции и законы, он бы не захотел видеть голубое на празднике. В смысле, недоумённо спросила я. Что-то меня напрегло знание, что там чтит мой будущий муж в том, что невесте лучше в белом. Я думаю, он мне разрешит в голубом. Я подмигнула им. Есть какие-то пожелания к платью, корсет, ткань? Чтобы не сильно жарко в нём было и чтобы сверху ещё плащ. Хорошо. У вас ткань такая необычная. Она кивнула на моё платье. Если принесёте рулон, то мы сможем попробовать пошить из него. Нам очень нравится с ней работать. Все костюмы господин Вернихин шьёт у нас. Я задумалась. Если замок выдаст, то почему бы и нет? И вообще Лемже сам сказал, чтоб я сама устраивала свадьбу, значит, всё будет, как я захочу. Хотя свадьба это совместное мероприятие, но если мужчина всецело доверяет женщине, то флаг ему в руки. Девушки помогли мне надеть моё платье. Хорошо, тогда завтра передам через жениха ткань или сама приеду, ответила я. Когда получим ткань или извещение, что придётся делать из наших тканей, Платье будет готово через неделю. Ждём на первичной примерке, сказала работница ателье. Заходите. Отлично. Мы с Джеймсом ещё немного погуляли по городу, где он мне показал главный собор в готическом стиле, в котором нас будут венчать слемом. Затем мы прошлись по нескольким достопримечательностям. Я уж было хотела спросить, а не будут ли нас здесь фотографировать, но вспомнила, что в этом мире нет фотоаппаратов. Я ощущала, что парню Мне особо нравилось мне всё показывать. Казалось, что он так и хотел сбежать от меня. Джеймс, скажи, пожалуйста, тебе не нравится моё общество? Я чуть не упёрла его в стену. Парень испугался моего напора, нахохлившись. Я не хочу с вами обсуждать данный вопрос, потому что вы близкий человек моего работодателя. Я сощурилась. Так вот в чём дело, он не мог отказать Лемо, потому что тот мог его уволить. И по правде говоря, парню лучше было бы сидеть на работе, а не бегать с незнакомой женщиной по городу. В общем, парень делает что угодно, лишь бы понравилось начальнику. Я хочу домой, я устала, сказала я, отступив. Хорошо. Он вновь нахмурился. Джеймс отправил меня на карете в замок, а сам пешком вернулся на работу. Ближе к вечеру домой вернулся Лэм. Что значит голубое платье, начал он. Злой такой, что чуть ли не огнём пышит. В его руках была буся. Ужас, он её здесь носит подмышкой. Вот только его вид совсем не предвещал ничего хорошего. Несмотря на то, что он выглядел комически, мне стало страшно. А что? недоумённо спросила я. Какое голубое платье на свадьбу? спросил Лем, отпуская бусю. Малышка прошлась по моей комнате, принюхиваясь к полу. И что? Ты мне сам доверил организовывать свадьбу. Вот я как невеста захотела в голубом. Или тут у вас голубой траурный? Женщины выходят замуж только в белых платьях, устало ответил он. Там ещё были красные, но мне красный не нравится, и тёмно-зелёный, но и точно никого не хоронила, ответила я, широко улыбнувшись. В моём случае просто нет правильного цвета. Белый, прорычал Лем. Было бы из чего ругаться, я развела руки в стороны. Есть традиции в этом мире, и они подразумевают собой то, что невеста должна быть в платье определённого цвета, и голубого в нём нет. пояснил он спокойно. Вот только его взгляд был такой дикий, даже звериный. Я нервно сглотнула, ощущая, что у меня дрожит всё тело от страха. Давил меня муженёк новоиспечённый Но я чётко должна довести своё до конца, нельзя отступать. Я и так в его власти по полной, но это ещё не значит, что не будет, по-моему. А я хочу в голубом, настояла я на своём. Надоело, что он за меня решал. Кристина, нет. Не будь ребёнком. Есть определённые правила, которым мы должны следовать, ответил он, скрестив руки на груди, будто отгораживался от меня. А не ткань просили замковую, И в чём детскость? В том, что твоя будущая жена хочет быть особенной, не дрожать, не дрожать. Кристина, не знаю, как в твоём мире, но в этом есть определённые правила. Нельзя ходить в чём угодно. Иначе что? задала я риторический вопрос. Что за идиотское мышление? А что люди скажут? Причём последнее я прошептала. Вот мне совсем не нравился тот огонь в глазах Лема, вспыхнувший в один момент. Меня несёт, а его, возможно, и не остановить потом, зря провоцирую. Причём тут люди? Я судья. Я закон. Если я нарушаю правила, то почему другие должны им следовать? Распылялся он озолота в его глазах переливался перламутром. Свадьба в белом. Всё. Точка. Тогда сам её устраивай. Сам согласился с условием, а теперь мы ругаемся из-за цвета платья. Когда ты даже Не можешь сказать, почему? Кристина, он в один момент ощутил себя возле меня. Казалось, что вот-вот он меня схватит и сделает больно. Не пытайся мной манипулировать. Я своё слово держу, но есть неприемлемые вещи. Платье невесты, уточнила я, немного уклонившись. А можно весь список того, что мне нельзя делать для нашей свадьбы? Его зрачки стали вертикальными. Я ощутила неистовый жар. исходящий от него, будто его действительно бомбануло, как в известных мемах. Я же его довожу, не лезя испытывать границы его терпения. А если сорвётся, я же его не знаю совсем. Надо сыграть. Просто сыграть другую роль. Злить меня. Такой ответ тебя устроит? ответил он, делая шаг назад и смотря на меня как даже не знаю как, сурово, жёстко. Где-то в глубине души меня это задевало, но я назойливо напоминала себе, что он меня украл и поблажек для него не будет. Тем более он мне вообще многие вещи не хочет объяснять. А раз не хочет, то и пусть получит фашист гранату. Напряжённую атмосферу разрядила собака. Буся подбежала к нему и завиляла хвостиком. Лем погладил её по голове и почесал за ушком. Ага, вот что его расслабляет. Хорошо. Я отвела взгляд немного в сторону и улыбнулась. Как же это тяжело играть безмятежность, когда совсем не ощущаешь себя свободной. Я поднялась с кровати и положила руку на его плечо, и я не хотела его трогать. Он пытался смотреть мне в глаза, но я отводила взгляд, медленно ведя пальцами по плечу. Никакого голубого платья. Я продолжу устраивать нашу свадьбу. Голос изменил едва ни пеща. Мне нравится голубое так и быть. Кстати, нас в гости звали. Мы же пойдём? С собакой кто будет заниматься? Он кивнул на Бусю. И я не хожу в гости к тем, у кого веду дела. Не вопрос, как скажешь, ответил я, увидев, что он прищурился. Не верит. Слишком резко сменила формат общения. Где можно собаку выгулять? Тут же спросила я, пытаясь увести разговор в другую сторону. Чуть позже покажу, медленно ответил он, отдохну немного. Жду, ответила я, чуть надув губы трубочкой. Но ну, не поверит он, не поверит в такие кардинальные изменения. "Кристина, всё в порядке?" уточнил он. "Ты какая-то странная". "Я такая, какая есть", улыбнулась я искусственно. "Так что не беспокойся". Со мной не надо играть в женские игры, от них несёт за версту. Кто играет, ты какую хотел невесту такую и получаешь, я пожала плечами. Ладно, спокойно сказал он, а затем резко подтянул меня к себе и поцеловал в губы, жёстко, властно, сжимая руки на моей талии. Я вцепилась в его плечи, отвечая на поцелуй, который тут же прекратился. Джеймс поможет тебе с организацией свадьбы. прошептал Лем, прижимаясь лбом к моему лбу. "Айтон сказал про голубое платье?" спросила я, выравнивая дыхание. Сердце бешено билось, а внизу живота появилась приятная тяжесть. Я хотела этого мужчину, хотела его, несмотря на нашу ругань. О, боже, меня заводят скандалы. "Да", ответил Лем. "Вот гадёныш". Хотя на что я рассчитывала с человеком своего мужа? Ну ничего. Я ещё отыграюсь на его нервах.